Глава восьмая. «Лига правды и веселья». Коробка с игрушками. «Ты всегда должен танцевать в своих туфлях». Книга «Путь мастерства». Когда дело доходит до рукописей, мы, писатели, всегда молимся, чтобы наши редакторы немедленно позвонили нам и кричали, как сильно им понравилось наше блестящее произведение. «Чем скорее, тем лучше». Потому что до этого момента мы склонны использовать наше творческое воображение, сочиняя дикие и сумасшедшие рассказы о том, как редакторы опрокидывают свои столы или просто плюют в мусорный бак. Мы прокручиваем объявления о поиске работы, ищем себе варианты на случай, если нам объявят об отсутствии таланта к литературному творчеству. С этой книгой было так же. Через 300 лет редактор наконец ответила. Она сказала, что есть только одна проблема — книга нуждается в более действенных шагах, необходимы упражнения, которые читатели могли бы использовать, чтобы практиковать этот экстремальный вид благодарности. Шаги в духе «семи шагов к счастью», «восьми шагов к богатству», 18 шагов к изучению в Атоси» судя по всему, издатели книг по самопомощи и шаги неразлучны, как хипстеры и странные солнцезащитные очки. «Сначала я колебалась». Я всегда хотела, чтобы программа состояла из одного шага. Неважно, что вы надеетесь освоить и чему пытаетесь научиться. Первое. Настройтесь на частоту благодарности, открытости, простора. Второе. Следуйте тому, что появляется в жизни. Сказано «достаточно» или «я так думаю». Есть плохое и есть хорошее. А есть безумно хорошее. Стив Чандлер, автор дюжины книг по самопомощи. Итак... Примерно в то время, когда мой редактор отправляет заметку по рукописи, я начинаю получать электронные письма от читателей. «Нам нравится то, о чем вы говорите», — писали они. «Но как туда добраться? Как попасть на эту чистоту? Объясните нам, пожалуйста». Итак, я поняла. Нужно больше подробностей. Но я просто не могу заставить себя предложить читателям упражнения. Или шаги. Мне не нравится само звучание, ассоциируется с работой. Я всегда чувствовала, что мой дар — делиться историями, которые вдохновляют и побуждают людей открываться к большей реальности. Последнее, что я считаю нужным, — это рассказывать, как что-либо нужно делать. Как писала Шерилл Стрейт в своей книге «Руководство по обращению с душой. Мудрые мысли на каждый день» «Я не пытаюсь быть вашим боссом. Я стараюсь быть хорошим начальником для себя. В лучшем случае моя работа вдохновляет». Таким образом, вместо упражнений я предлагаю игры. Кто-нибудь действительно выполняет эти упражнения из книг по самопомощи? Я уже привела первую игру. В каждую главу включены разделы «Вечеринка» и «Десерт» — рассказ о реальном человеке, настроившемся на высокую частоту и получившем какой-то замечательный подарок. Как я всегда говорю, если один из нас может сделать это, значит, могут все. Играйте в эти игры на собственной скорости — По-своему. Вы можете даже их игнорировать. Единственное требование для настройки на чистоту радости и благодарности для создания вашего нового инвестиционного портфеля это 5 минут АА20 по утрам.